Кенет. Грем. Ветер в ивах. 1. На речном берегу Крот ни разу не присел за всё утро, потому что приводил в порядок свой домик после долгой зимы. Сначала он орудовал щётками и пыльными тряпками, потом занялся побелкой. Он то влезал на приступку, то карабкался по стремянке, то спрыгивал на стуле, таская в одной лапе ведро с извёсткой, а в другой малярную кисть.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 С мутным желанием достичь чего-то, неизвестно чего. Не стоит удивляться, что крот вдруг швырнул кисть на пол и сказал «Всё!» И ещё «Тьфу ты, пропасть!» И потом «Провались она совсем, эта уборка!» И кинулся вон из дому, даже не удосужившись надеть пальто. Что-то там, наверху, звало его и требовало к себе.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 орва намного лучше, чем белить потолок и стены. Солнце хватило жаром его шорстку. Лёгкий ветерок ласкал обду розгречённый лоб, а после темноты и тишины подземных подвалов, где он провёл так много времени, восторженные птичьи трели просто его оглушили. Крот подпрыгнул сразу на всех четырёх лапах в восхищении от того, как хороша жизнь и как хороша весна. если, конечно, пренебречь весенней уборкой. Он устремился через луг и бежал до тех пор, пока не достиг кустов живой изгороди на противоположной стороне луга. «Стоп!» — крикнул ему немолодой кролик, появляясь в просвете между кустами. «Гони шесть пенсов за право прохода по чужой дороге!» но крот даже взглядом его не удостоил и презрительно сдвинув с пути, в нетерпении зашагал дальше, мимо ходом подразнивая всяких других кроликов, которые выглядывали из нор, чтобы узнать, что там случилось. Луковый соус. Э, луковый соус, бросал им крот, и это звучало довольно голумливо, потому что кому приятно напоминание, что твою родню подают к столу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 И вместо того, чтобы услышать голос совести, укоряющий о побелка, он чувствовал один только восторг от того, что был единственным праздным бродягой посреди всех этих погружённых в весенние заботы жителей. В конце концов, самое лучшее во всяком отпуске это не столько отдыхать самому, сколько наблюдать, как другие работают.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 И тут же оставлял, смеялся, моментально находил себе другого приятеля, кидался на него, и пока тот отряхивался от личных объятий, бросался на него снова. Всё вокруг колебалось и переливалось: блики, булькине, лепят кружение, журчание, блеск. Крот стоял очарованный, околдованный, заворожённый. Он пошёл вдоль реки.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 Крот сидел на травке, поглядывал на противоположный берег и вдруг заметил, что прямо под кромкой берега темнелся вход в норку, как раз над поверхностью воды. Ах, стал мечтательно раздумывать крот. Каким прелестным жилищем могла бы оказаться такая норка для зверя со скромными запросами, любящего малюсенькие прибрежные домики, вдали от пыли и шума. И пока он пригляделся, ему показалось, что нечто небольшое и яркое мерцает там, прямо посреди входа. Потом оно исчезло, затем снова мигнуло, точно крошечная звёздочка. Но вряд ли звёздочка могла появиться в таком неподходящем месте. Она была слишком маленькой и слишком яркой, чтобы оказаться, например, светлячком. Крот всё смотрел и смотрел. Он обнаружил, что звёздочка подмигивает именно ему. Таким образом выяснилось, что это глаз, который немедленно начал обрастать мордочкой, точно картинка рамы, коричневой мордочкой с усами, степенной, круглый мордочкой с тем самым мерцанием в глазу, которое и привлекло внимание крота. Маленькие аккуратные ушки и густая шелковистая шерсть Ну, конечно. Это был дядьушка Рэд, водяная крыса. Оба звери постояли, поглядели друг на друга с некоторой опаской. Привет, крот, сказал дядьушка Рэд, водяная крыса. Здравствуй, Рэд, сказал крот. Не хочешь ли зайти ко мне? пригласил дядьушка Рэд. Хорошо от тебе говорить. Зайди, сказал крот, слегка обидевшись. Дядушка Рэт на это ничего не ответил, нагнулся, отвязал верёвку, потянул её на себя и легко вступил в маленькую лодочку, которую Крот до сих пор не замечал. Она была выкрашена в голубой цвет снаружи, в белый изнутри, и была она размером как раз на двоих, и Кроту она сразу же пришлась по душе, хотя он пока ещё не совсем понимал, для чего существуют лодки. Дядюшка Рэт аккуратно греб, направляясь к противоположному берегу, и причалив, протянул переднюю лапу, чтобы поддержать крота, боязливо вступившего на дно лодки. "Опирайся", сказал он, "смелее". И крот не успел оглянуться, как уже сидел на корме настоящей лодки. — Вот это денек! — восклицал он, пока Ред отталкивал лодку и вновь усаживался за весла. — Можешь себе представить, ведь я ни разу в жизни не катался на лодке. Ни разу! — Что? — дядюшка Ред, водяная крыса, так и остался с разинутым ртом. — Никогда не ка... Ты ни разу в жизни не...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 Это не имеет значения. Ничего не имеет значения. В этом-то вся прелесть. Не важно, поплывешь ты в лодке или не поплывешь. Да плывешь, куда плыв, или приплывешь совсем в другое место, или вовсе никуда не приплывешь. Важно, что ты все время занят, и при этом ничего такого не делаешь. А если ты всё-таки что-то сделал, то у тебя дел всё равно останется предостаточно. И ты можешь их делать, а можешь и не делать. Это и решительно всё равно. Послушай-ка. Если ты сегодня ничего другого не наметил, давай-ка махнём вниз по реке и хорошо проведём время. А? Грот пошевелил всеми пальцами на всех четырёх лапах, выражая им своё полное удовольствие. Глубоко, радостно вздохнул и в полном восторге откинулся на подушке. Ах, какой день! Какой день, прошептал он. Ну, поплыли сейчас же. Тогда минуточку посиди спокойно, сказал дядешка Рэт. Он привязал верёвку к металлическому колечку у причала, взобрался по откосок в своей наре и вскоре появился снова, сгибаясь под тяжестью плетёной корзины, у которой просто распирало бока. "Засунь её под лавку", сказал он крату, передавая корзину в лодку. После этого он отвязал верёвку и снова взялся за вёсла. А что в ней? спросил Крот Йорзе от любопытства. Жареный цыплёнок, сказал дядешка Рэд коротко. Отварной язык, бекон, розбиф, корнишоны, салат французский, булочки заливное, содовая. Стоп, стоп! завопил Крот возбуждённо. Это слишком много. Ты в самом деле так думаешь? спросил его дядешка Рэд с серьёзной миной. Но я всегда всё это беру с собой на непродолжительные прогулки. И мои друзья каждый раз мне говорят, что я скупердяй и делаю слишком ничтожные запасы. Но Крот уже давно не слушал. Его внимание поглотила та новая жизнь, в которую он вступал. Его объяняли сверкание и рябь на воде, запахи, звуки, золотой солнечный свет, Он опустил лапу в воду и видел бесконечные сны наиву. Дядюшка Рэд, водяная крыса, добрый и неизменно деликатный, грёб себе и грёб, не мешая крату, понимая его состояние. Мне нравится, как ты одет, дружище, заметил он после того, как добрых полчаса прошло в молчании. Я тоже думаю заказать себе чёрный бархатный костюм. Вот только соберусь с деньгами. Что? спросил Крот, с трудом возвращаясь к действительности. «Э, прости меня, я должно быть кажусь тебе неучтивым, но для меня это всё так ново. Так значит, <как> это и есть речка? Не речка, а река, поправил его дядешка Рет. А точнее,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 показывая на густой тёмный лес, обрамлявший прибрежные заливные луга. "Это, а, это просто дремучий лес", заметил дядешка Рэд коротко. "Мы, береговые жители, не так уж часто туда заглядываем. А разве, хмм, разве там живут не очень хорошие эти, ну", проговорил Крот, слегка разволновавшись. М-м, да. Это ведь у дядишка Рэд. Ну, как тебе сказать? Белки они хорошие. И кролики. Ну, среди кроликов всякие бывают. Ну и, конечно, там живёт барсук в самой середине, в самой, можно сказать, сердцевине. Ни за какие деньги он не согласился бы перебраться куда-нибудь в другое место. "Реали, старый барсук. А никто его и не уговаривает, никто его и не трогает. Пусть только попробует", добавил он многозначительно. "А зачем его трогать?", спросил крот. "Ну, там, конечно, есть и другие", продолжал дядешка Рэд, несколько колеблясь и, по-видимому, выбирая выражения.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 Поплыли, как казалось на первый взгляд, к озерку, но это было на самом деле не озеро, потому что туда вела речная протока. К воде сбегали зелёные лужочки. Тёмные, похожие на змей коряги, виднелись со дна сквозь прозрачную тихую воду. А прямо перед носом лодки весело кувыркая и пенись вода спрыгивала с плотины.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 Он с большим удовольствием растянулся на травке, в то время как Крот с воодушевлением выудил из корзинки скатерть и расстелил её на траве. Потом один за другим стал доставать таинственные свёртки и разворачивать их, каждый раз замирая и восклицая: "О! О! О!" Когда всё было готово, дядешка Рекс командовал: "Ну, старина, набрасывайся!" И Крот тут же с удовольствием подчинился этой команде, потому что он начал уборку, как водится, очень рано, и с тех пор маковые росинки у него во рту не было. А с утра произошло столько всяких событий, что ему казалось, что минувал не один день. А что ты там увидел? спросил вдруг дядешка Рэд, когда они заморили червячка, и Крот смог на минуточку оторвать свой взгляд от скатерти.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 "Вот же дядуги", сказал он, направляясь к разложенным на скатерти яствам. "Ты чего ж не пригласил меня, Редди?" "Да мы как-то неожидну собрались", пояснил дядушка Редд. "Кстати, познакомься. Мой друг, мистер Крот". "Очень приятно", сказал дядушка Выдра. И они тотчас стали друзьями. "Какая везде суматоха!" продолжал дядешка выдры. Кажется, весь белый свет сегодня на реке. Я приплыл в эту тихую заводь, чтобы хоть на минутку перевести дух и уединиться. И вот здравствуйте, наткнулся на вас. А, извините, я не совсем то хотел сказать, но вы понимаете. Сзади в кустах, и ещё кое-где, покрытых сухой прошлогодней листвой, что-то зашуршало. Ещё чаще выглянула в тянты в плеч полосатая голова, уставилась на них. "Иди сюда, барсук, старый дружещя", крикнул дядешка Рэд. Барсук двинулся было на два-три шага, но пробормотав "Хм, компания собралась", тут же повернулся и скрылся из виду. "Вот он всегда так", разочарованно заметил Рэд. «Но просто не выносит общество. Сегодня мы его, конечно, больше не увидим». «И кто тебе нынче встретился на реке?» Спросил он дядюшку-выдру. «Ну, во-первых, конечно, наш достославный мистер Туут. Жаба. В новенькой лодочке, одет весь с иголочки. В общем, все новое и сплошная роскошь». Дядюшка Ред и дядюшка-выдра поглядели друг на друга. И рассмеялись. «Когда-то он ходил под парусом», — сказал дядюшка Ред. «Потом яхта ему надоела, и загорелась в Индополож плоскодонку с шестом. Больше ничем не желал заниматься. Хлебом не кормите, дайте только поплавать на плоскодонке с шестом. И чем кончилось? Ерундой!» А в прошлом году ему взбрело в голову, что он просто умрёт без дома поплавка. Завёл себе барку с домом, и все мы без конца гостили на этой барке, и все мы притворялись, будто это нам страшно нравится. Ему уже виделось, как он весь остаток жизни проведёт в доме на воде. Только ведь не успеет мистер Толд чем-либо увлечься, как уже остывает и берётся за что-нибудь следующее.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 Из-за всех сил грёб, сильно раскачивая лодку и поднимая тучи брызг. И видно было, что он очень старается. Дядишка Рэд встал и окликнул его, приглашая присоединиться к обществу. Но мистер Толд, потому что это был он, помотал головой и с прежним старанием принялся за дело. Он опрокинется ровно через минуту, заметил дядишка Рэд, снова усаживаясь на место. «Это уж непременно», — хихикнул дядюшка Выдра. «А я вам никогда не рассказывал интересную историю, которая называется «Мистер Тоуд и сторож при шлюзе». Вот как это было». Сбившаяся с пути фронтоватая мушка-веснянка крутилась как-то неопределённо, летая над водой то вдоль, то поперёк течения, видна опьянённая весной. И вдруг посреди реки возник водоворот, послышалось плюх, и мушка исчезла. И дядюшка-выдра, между прочим, тоже. Крот оглянулся.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 Предвечернее солнце стало понемногу садиться. Дядюшка Рэд не спеша грёб к дому, находясь в мечтательном расположении духа, бормоча себе под нос обрывки стихов и не очень-то обращая внимания на крота. А крот был весь полон едой, удовольствием и гордостью и чувствовал себя в лодке как дома. Вот ну, так ему во всяком случае казалось. А кроме того,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 Крот минутку другую посидел спокойно, но чем дальше, тем больше он завидовал своему другу, который так ловко, так легко гнал лодку по воде. И гордыня стала ему нашоптывать, что он мог бы и сам грести ни капельки не хуже. И он вскочил и ухватился за вёсла так неожиданно, что дядешка Рэд, который глядел куда-то в дали, продолжал бормотать стихи.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 Пришлось маршировать взад вперёд, пока он немного не попсох. Тем временем дядешка Рэд опять вошёл в воду, доплыл до прокинтэ лодки, перевернул её, привязал у берега и по частям выловил своё скользящее по волнам имущество. Затем он нырнул на самое дно и, отыскав корзину, не без труда вытащил её на берег. Когда всё было снова готово к отплытию, и подавленный, вконец расстроенный Крот вновь занял место на корме, и они тронулись в путь, Крот сказал глухим, дрожащим от волнения голосом: "Рэтти, мой благородный друг, я вёл себя глупо, я оказался неблагодарным".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 Я научу тебя грести и плавать, и скоро ты совсем освоишься на реке, не хуже нас, речных жителей. Крот был так тронут добротой своего друга, что у него перехватило горло, и куда-то подевался голос. И ему даже пришлось тыльной стороной лапки смахнуть набежавшие слезинки. Но дядешка Рэд деликатно отвернулся, Иппин много крот опять пришёл в прекрасном настроении и даже смог дать отпор двум шотландским курочкам, которые судачили по поводу его грязноватого вида. Когда они добрались до дому, дядешка Рэттер растопил камин в гостиной, прочно усадил крота в кресло возле огня, одолжив ему свой халат и свои шлёпанцы, развлекал его всякими историями до самого ужина.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 Не со всяким станут разговаривать о приключениях у плотины, о ночной рыбалке, в которой обычно принимает участие дядушка Выдра, и о далёких экскурсиях с бурсуком. Они весело вдвоём поужинали, но вскоре заботливому хозяину пришлось проводить сонного крота наверх, в лучшую спальню, где тот сразу же положил голову на подушку и спокойно заснул.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 и приникая ухом к тростниковым стеблям, умел подслушивать, что им всё время на шёптывает и на шёптывает ветер.